293. Сейчас самый трудный и ответственный момент. Опасность угрожает. Опасность угрожает отовсюду. Очень трудно охранять вас. Твое пробуждение пойдет по высшему лучу. Спокойствие, торжественность и устремленная зоркость посылается навстречу лучу. Высшее высшему, ибо высшее царствует в измерении дальних миров.